Глава 61. На следующий день он пришел к Кардашеву в назначенный час. Приветливая пожилая женщина, отворившая дверь, сказала, что Николай Петрович вышел куда-то, но с минуты на минуту должен вернуться. Завтрак уже готов. Бестрым сел, как и вчера в кабинете, у печки. В комнате новощенный паркет, в шкафах, Корешки книг с красными, синими, зелеными наклейками. На стенах дорогие эстампы. За чисто протертым окном туман. Пробило час. Приветливая женщина, приоткрыв дверь, взглянула на стены и часы. О, бог мой, две минуты второго. Что-нибудь экстренное задержало господина Ардашева. Он очень пунктуален. У Бистрима было достаточно тем для размышления. Он спокойно сидел, когда часы пробили половину второго и два. Каждый раз экономка, складывая молитвы на ладони, принималась извиняться. Больше всего ее удивляло, что Ардашев не звонит по телефону. Когда пробило три, Бистрому тоже все это начало казаться странным. Он протелефонировал домой и у матери спросил, нет ли для него письма или телефонограммы. Оказалось, был посыльный, оставил письмо от Ардашева, но оно по-русски, и мать не может прочесть. Помимо письма, позже от него же были две телефонограммы. Неужели Николай Петрович забыл о завтраке? Экономка с негодованием затрясла головой. Господин Ардашев еще сегодня утром напомнила о завтраке на две персоны, и приказал купить шампанское. Странно. Бистрым зашагал домой. Письмо оказалось действительно от Ардашева. Уважаемый Бистрым, немедленно приезжайте в ресторан «Сорока». Это немного далеко от центра, но кормят великолепно. Поезжайте на трамвае номер 11. Я один, скучаю, поболтаем. Жду ваш Николай Ардашев. Обе телефонограммы были о том же, просьба приехать в ресторан «Сорока». Бистром сел к столу, положил перед собой письмо, перечел, снял очки, глязорука перечел еще раз. До отвращения было непонятно. Скачил, отыскал в телефонной книжке ресторан «Сорока», позвонил туда и какому-то пивному голосу Подробно описал наружность Ардашева. Пивной колос ответил, что очень извиняется, но такого господина у них, к сожалению, сегодня не было. Бистром позвонил к Ардашеву, взволнованная экономка ответила, «Нет-нет, все еще не вернулся». Что можно было подумать? Особенно странной, казалось, фразы в письме «Я один, скучаю, поболтаем» как будто не было вчерашнего разговора. Поболтаем. Так нельзя написать после вчерашнего. И потом, уважаемый, непонятно. Бистром нашел в столе одну из коротеньких ардашевских записок, слечил, и там, и там почерк круглый, аккуратный, в письме даже более уверенный, чем записки. Быть может, мистификация, издевательство — Уязвленный он опять позвонил. Экономка ответила, как будто даже с негодованием. «Нет, нет его». Тогда Бистром рассердился. Хамство богатого бездельника. Сел к столу, чтобы написать резкую отповедь, но бросил перо. Черт с ним, плевать. Дело, в конце концов, важнее самолюбия. Он решил этот вечер посвятить Матери в смягченных красках, чтобы мать не очень пугалась, он рассказал ей о путешествии в Петроград. Фру Бистром мало смыслила в политике, из рассказов усвоила, что сын привез богатый материал для статей и может несколько поправить материальные дела. Восемь часов он повел мать в кинематограф. Вернулись домой в половине одиннадцатого. В прихожей, покосившись на телефон, Бистром еще раз позвонил Ардашеву. На этот раз к аппарату никто не подошел. Все-таки все это было более чем непонятно. Затем они скромно ужинали в кухоньке. Бистром закурил трубочку. Фру Бистром, растроганная кинематографом, поцеловала сына в голову. «Ты у меня скромный, честный мальчик. Каждый вечер благодарю Бога, что не пристрастился к вину». «Бог тебе поможет встать когда-нибудь на ноги». «Не огорчайся, мать, я твердо стою на ногах». Бистром пошел в свою комнату, когда-то детскую, теперь рабочий кабинет, уставленный книжными полками. Начал стелить постель на кожаном диване, слишком коротком для него, так что приходилось подставлять для ног кресло. Он уже снял подтяжки, когда заметил под письменным столом на коврике папку со своими рукописями. Он твердо помнил, что Дайыча положил ее в стол. Песемки развязаны, и на глаз половины рукописи не хватало. Он торопливо выдвинул средний ящик стола, где лежали петроградские заметки и материалы. Их не оказалось. Все в ящике было перевернуто. На столе под пресс-папье не было и ордашевского письма. Бистром поправил очки, пошел было к двери, вернулся. К чему пугать мать? Ясно, полицейский обыск, как раз когда они были в кино. Ну, конечно, он вспомнил и фигуру в котелке с поднятым воротником, быстро перешедшую от их подъезда на другую сторону улицы. Но ужас, ужас, пропали все материалы для статей. Он всей кожей почувствовал неумолимую ненависть, окружившую его маленькую комнату с зеленой рабочей лампой. Сидя перед оскверненным столом, он сжал кулаки, сжал челюсти. Повода для ареста в похищенных материалах они, пожалуй, не найдут, но высылка из Стокгольма обеспечена. Тем лучше в Германию, не дожидаясь завтра взять у Ардашева нужные письма и в Берлин — взглянул на стены часы, половина первого. На цыпочках прошел в прихожую и позвонил ордашеву Долго не отвечали, затем слабый, удерживающийся от плача голос экономки. «Ах, это вы, господин Бистром, пожалуйста, не могли бы вы сейчас прийти, мне очень страшно. В чем дело? Ах, я, право, очень боюсь по телефону. Вытирая глаза белоснежным передником, экономка рассказала Бистрому следующее. Ровно в десять часов позвонили по телефону. Незнакомый голос, назвав ее по имени Фру Венле, сообщил, что Ардашев немного выпил и остается ночевать в гостинице Хасельбакен. В пригородном местечке Хасельбакен. И просит немедленно привести ночную рубашку, туфли и зубную щетку. Фру Венгле сейчас же собрала вещи и поехала в трамвае в Хасельбакен. «О, господин Бистрым, господин Бистрым!» У нее плачем перекосилось все лицо. «Господина Ардашева там не было. В гостинице Хасельбакен никогда не слыхали о господине Ардашеве». «Так, когда же вы вернулись домой?» «Да, господин Бистрым, когда я вернулась домой, мне сразу бросилось в глаза» что вот этот коврик у двери лежит криво. Я было подумала, что господин Ардашев вернулся и позвала его. В кабинете обе шторы были спущены. Я их не опускала сегодня. Понятно. И ящик в письменном столе. Оказалось, все ящики в столе и в бюро, где Ардашев хранил золото и драгоценности, были взломаны. На ковре фрю Венгля нашла золотую монету и бриллиантовую запонку. Похищены также папка с цветными гравюрами и несколько книг из шкафа. Но в столовой и спальне все оказалось на месте. Буфет, где хранилось столовое серебро, даже не вскрыт. Не взята дорогая бобровая шуба из прихожей. Дело очень серьезное, очень серьезное, фрю Венгля. «Вспомните-ка, по какому делу мог пойти сегодня утром Николай Петрович?» Фру Венбле вдруг оживилась. Господин Ардашев пошел во дворец Густава. Там открыта школа для русских детей. О, я теперь вспомнила. Когда он разговаривал утром по телефону, он говорил по-русски. И потом он крикнул Фру Венбле, сегодня к завтраку две персоны. «Ах, моя голова, моя бедная голова!» Две персоны к завтраку, кроме него, и две бутылки шампанского. Значит, ждали еще третьего. Так, господин Бистром. Кого? Мне кажется, того господина, что заходил вчера. я узнала его голос, когда он утром просил к телефону господина Ардашева. Небольшого роста, с темными усиками. Извольский. Так-так, третьего дня он еще был у господина Ардашева. О чем они тогда говорили? Господин Ардашев позвал меня в кабинет и сказал, «Фру Венле, господину Извольскому приехала из России девочка-племянница. Мы устраиваем ее в русскую школу. Ее нужно приодеть хорошенько, где можно купить недорогие первоклассные детские вещи». Я сказала, «С большим удовольствием схожу с девочкой в один магазин». Господин Извольский сказал мне, «К сожалению, девочка нездорова» и живет далеко от города, в Бальстанасе. Вещи придется купить заочно. По какой дороге Бальстанас? По Северной. На автомобиле туда 20 минут. Николай Петрович мог рассчитывать, выйдя в 10 часов из дому, съездить в Бальстанас и вернуться к завтраку. О, вполне. «Хру сказал бистрым, надевая пальто. Сейчас же звоните в полицию, заявите о грабеже. Когда они явятся, повторите им все, что вы мне говорили. «Меня могут арестовать?» «Я думаю, они с этого и начнут. Но не бойтесь. Скажите им, что только что здесь был журналист Карл Бистрем и очень заинтересовался этим делом. Я оставлю вам мой телефон, будут какие-нибудь новости, непременно звоните».